чтобы извести своих недругов, и поэтому правы были те, что называли улицей ведьм этот узенький переулок, где сам дьявол правил торк рука об руку с торговцами воском, ибо, как известно, воск необходимейший предмет при ворожбе. С рассеянным видом, нозорко оглядываясь и прислушиваясь к тому, что делается вокруг, Беатриса Дерсон